«Хорошо, я встречу вас около подъезда». Елизавета Проскудина повесила трубку и удовлетворенно улыбнулась. «Кажется, у этих людей самые серьезные намерения». Получив наследство теткину квартиру, Елизавета очень обрадовалась. Само по себе жилье было скромным, но всякая квартира стоит больших денег. А деньги Елизавете были очень нужны. Впрочем, кому они не нужны? Первым делом она принялась выяснять, какая сейчас конъюнктура на рынке недвижимости. И очень расстроилась. Из-за кризиса квартиры подешевели, хуже того, на них совсем не было спроса. Знающий человек посоветовал Елизавете подождать с продажей. Мол, рано или поздно цены на недвижимость должны пойти в рост. Это закон природы, как то, что после зимы неизбежно наступает весна. Рост цен — это хорошо, но сколько можно ждать? Это и состариться можно, а тогда и деньги не понадобятся. Кроме того, муж Елизаветы Анатолий, прознав про теткину квартиру, чересчур оживился. Как бы не начал водить туда баб. Елизавета, конечно, не давала ему ключи, но Анатолий — человек хитрый и бывалый. Наверняка давно уже сделал себе копии. И не уследишь ведь? Не укараулишь под лица такого? Нет, лучше от квартиры избавиться, а то спокойно не заснешь. И тут тот же самый знающий человек, который посоветовал ей подождать с продажей, позвонил Елизавете и сказал, что у него есть покупатели. Они переехали откуда-то из Сибири, и им срочно нужно жилье. На что-то элитное денег не хватает, а твоя квартира как раз то, что им посредством. Елизавета поблагодарила знающего человека, на что тот ответил, что и спасибо шубу не сошьёшь, и благодарность должна быть более конкретной. В конце концов они договорились о размерах благодарности, и знающий человек дал сибирским покупателям телефон Елизаветы. Сибирские покупатели выглядели совсем не так, как представляла себе Елизавета. Она ожидала увидеть рослого плечистого мужчину с пудовыми кулаками и его скромную светловолосую супругу. А вместо этого ее встретила крупная громкоголосая тетка, рядом с которой робко сжался невысокий хлипкий мужичонка. «Ну, показывай свою халабуду», — проговорила тетка, окинув Елизавету неодобрительным взглядом. «Я, кстати, Раиса, а это муж мой, Порфирий Петрович». Порфирий Петрович тихонько пискнул. «Видимо, в их семье он не имел права голоса. Елизавета!» — сухо представилась Проскудина. «И почему это Холобуда? У меня очень приличная квартира. Запущенная, небось? Ладно, показывай. Что попусту воздух сотрясать?» Они вошли в подъезд, поднялись на пятый этаж... Елизавета открыла дверь своими ключами и отступила в сторону, пропуская покупателей вперед. Сибирячка Раиса прошла вперед по коридору, огляделась и удовлетворенно проговорила: Так и есть, натуральная халабуда. А это еще кто? На встречу ей из комнаты вышла высокая, коротко стриженная брюнетка. Увидев перед собой сибирячку, Девица выпучила глаза и раздраженно воскликнула. «А ты кто такая? Что за лохудра необъятная? Из какой дыры ты вылезла?» «Вот интересно!» — протянула Раиса и повернулась к испуганно жавшемуся позади мужу. «Порфирий Петрович, ты слышал? Твою жену оскорбляют, а ты молчишь!» Поскольку Порфирий Петрович по-прежнему молчал... Его монументальная супруга перевела взгляд на Елизавету и гаркнула. «Что здесь вообще происходит? Кто это такая? И что она делает в почти моей квартире?» «Я и сама хотела бы это знать», — воскликнула Елизавета, обойдя сибиряков и двигаясь навстречу опешившей брюнетке. «Ты еще кто? Откуда здесь взялась?» «Я?» — брюнетка попятилась. «Я эту квартиру снимаю!» «У Анатолия Борисовича!» Услышав имя своего мужа, Елизавета окончательно взбеленилась. Забыв и о сибирских покупателях, и о своих обширных планах, она бросилась вперед, как оружие ближнего боя, выставив красные ногти, и заверещала. «Значит, ты с моим Анатолием при живой жене крутишь? Ах ты дрянь подзаборная!» Ирина и сама была не промах. Подпустив Елизавету поближе и удачно увернувшись от ее ногтей, она вцепилась в волосы и изо всех сил дернула громко визжа. Да нужен мне твой Анатолий, как рыбкий зонтик. Он то ко мне давно не бьет, но я его открытым текстом послала. Парфирий Петрович, возвала сибирячка Раиса к своему щедушному мужу. Уходим отсюда немедленно. Здесь не только халабуда запущенная. «Здесь еще и бордель с кабаком пополам». На этой торжественной ноте покупатели покинули квартиру. Елизавета этого, впрочем, не заметила. Битва дамочек продолжалась еще несколько минут с переменным успехом. Но, наконец, Ирина уступила. Не то чтобы она проиграла бой по очкам или, тем более, нокаутом, но она осознала, что запланированная операция все равно не осуществится, после такой шумной прелюдии. А значит, нет особой причины продолжать поединок. Очередной раз, увернувшись от ногтей Елизаветы, она выскочила из квартиры и ретировалась. Поле боя осталось за Елизаветой. Значит, она победила. Но эта победа не принесла ей удовлетворения. Во-первых, она так и не узнала подробности измены подлого Анатолия. А во-вторых, и это самое главное — Она потеряла сибирских покупателей, причем наверняка навсегда. Когда теперь еще представится случай продать квартиру? А все из-за этого мерзавца, ее муженька. Но устроит она ему дома в ночь. И Елизавета, наскоро прибрав в квартире, засобиралась домой. Без десяти минут три Вера подходила к обычному девятиэтажному панельному дому советской постройки. Как возле любого такого дома на скамейке у подъезда общались пенсионерки. На Веру они взглянули с явным интересом. Вера хотела набрать код на домофоне, но это не понадобилось. Дверь открылась, и из подъезда вышел бородатый мужчина с таксой на поводке. Такса была длинная, как лимузин, и пока она переползала через порог, Вера успела пройти в подъезд. Поднявшись на пятый этаж, Она сверилась с адресом, записанным в телефоне, и позвонила в дверь. Услышав звонок, Елизавета приободрилась. Она решила, что сибирячка Раиса взяла себя в руки, смирила эмоции и решила все же вернуться и осмотреть квартиру. Пригладив волосы, растрепанные во время битвы с подлой брюнеткой, и нацепив на лицо некое подобие улыбки, Елизавета открыла дверь. На пороге, однако, стояла не Раиса, а какая-то совершенно незнакомая женщина. «Здрасте», — проговорила незнакомка, заглядывая за плечо Елизаветы. «А где он?» «Кто?» Елизавета еще не успела убрать с лица улыбку и выглядела от этого особенно глупо. «Как кто?» «Ваш разбойник?» ваш Болтус?» Вера припоминала, как назвала клиентка по телефону своего сына. «Это ты про Анатолия?» — процедила Елизавета зверея. «Наверное, про него», — Вера пожала плечами. «Вы ведь к нему меня пригласили?» «Я? К нему? Девку по вызову пригласила? Сама? Да ты хоть думай, что говоришь-то!» «Что?» — Вера нахмурилась. «Вы за кого меня принимаете?» «За того и принимая, кто ты есть!» «Сама сказала, что тебя по телефону вызвали!» Значит, ты и есть девка по вызову. Елизавета, еще не успокоившаяся после поединка с неопознанной брюнеткой, начала снова приходить в боевое настроение и решила взять реванш. Она шагнула навстречу незнакомке, оглядывая ее и прикидывая, где у той наиболее уязвимые места. Вера попятилась и возмущенно воскликнула: «Я репетитор, я пришла английским языком заниматься, знаю я!». Каким языком? Это же вы мне звонили. Говорили, что вашему мальчику светит двойка в четверти, и его нужно подтянуть. Вы меня очень просили с ним позаниматься. Да Елизавета начало доходить, что произошла какая-то ошибка. И она заявила, снижая градус. Моему мальчику скоро сорок стукнет. А что ему светит и в какой четверти, это я сама с ним разберусь а ты можешь проваливать, пока я добрая». Она захлопнула дверь. Вера растерянно уставилась на закрытую дверь, на всякий случай сверила номер квартиры с тем, что записала по телефону, убедилась, что ничего не перепутала и побрела вниз по лестнице. По пути набрала тот номер, с которого ей звонила мать неизвестного Аболтуса, но ей равнодушным голосом сообщили, что абонент временно недоступен. Приходилось признать очевидное. Только зря время потеряла. В прежнее время она впала бы в уныние. Начала бы корить себя за растерянность и несобранность. Думать, что сама перепутала адрес. Но с недавних пор что-то в ее душе переменилось. Вера стала решительнее и увереннее. Ну, потеряла зря немного времени. Не страшно. В конце концов, какие-то деньги она сегодня уже заработала так что не нужно делать из мухи слона и расстраиваться на пустом месте. Двоечников и лоботрясов на ее век хватит. Вера сама удивилась происходящим в ней переменам. Что на нее так подействовало? Что ее так изменило? Неужели короткий отпуск, который она провела в Италии? Вспомнив итальянскую поездку, она подумала о талисмане, который удивительным образом вернулся к ней. Так. Может, все дело в нем? В этом амулете? Вера невольно усмехнулась. Прежде у нее никогда не появлялись такие странные мысли. Прежде она была закоренелым реалистом, не верила ни в какие талисманы и амулеты. Выходя из подъезда, она чуть не налетела на лосоватого мужчину средних лет, который тащил к дверям большое напольное зеркало. Он поставил его на тротуар чтобы передохнуть и вытереть со лба пот. Вера невольно взглянула в зеркало, удивилась своему новому облику, поправила пышные волосы и тут же увидела в отражении человека, выглянувшего из стоящий неподалеку синей машины. Этот человек внимательно смотрел на нее. Смотрел холодно и настороженно, как охотник смотрит на дичь. Вера вздрогнула от неожиданности. Широкое смуглое лицо с глубокими провалами глаз, изрытое оспинами, напоминающее античную театральную маску, отмеченную следами неумолимого времени. Это был тот самый человек, который преследовал ее в Италии. Не может быть. Она была уверена, что больше его не увидит. Хозяин зеркала перехватил свою ношу поудобнее и бережно занес подъезд. Вера оглянулась. Синяя машина стояла на прежнем месте, но теперь из нее никто не выглядывал. Стекло было опущено, и через него можно было разглядеть только чей-то неясный силуэт. Если бы она не взглянула в зеркало, ничего бы не заметила. Может быть, ей все померещилось? Как здесь мог оказаться тот человек из Италии? Вера пошла вперед к автобусной остановке и синяя машина медленно поехала следом. Она держалась чуть позади, не обгоняя Веру и не отставая от нее. Вера почувствовала холодок между лопатками, как будто в нее кто-то целился. Да нет, вряд ли тот человек собирается ее убить. Если бы он хотел это сделать, давно бы мог. В Италии у него была масса возможностей. Нет, у него другие планы. «И Вера знает, какие. Он хочет отобрать у нее амулет. Ну да, он еще в Италии пытался это сделать. Ну уж нет». Вера жала амулет в кармане. «Теперь у них этот номер не пройдет. Не отдам. Ни за что не отдам». До автобусной остановки оставалось еще метров двести, а синяя машина подъезжала все ближе и ближе. Впереди Вера увидела двери небольшого продовольственного магазина, оборудованного из обычной квартиры на первом этаже. Возле его порога дремал в ожидании подачки большой рыжий пес. Чуть в стороне, под кустиком, самым невозмутимым видом умывался огромный черный котище. Два представителя животного мира делали вид, что не замечают друг друга. Бросив быстрый взгляд на синюю машину, Вера свернула и вошла в магазин. За прилавком скучала дебелая продавщица. Вера выглянула через окно на улицу. Синяя машина становилась прямо напротив входа в продуктовый. Пассажирская дверь приоткрылась, и из машины выскользнула высокая, коротко стриженная брюнетка в джинсах и коротком кожаном пиджачке. Чем-то она была похожа на ту девицу, которая напала на Веру в аэропорту Неаполя. Но, приглядевшись, Вера поняла, что это не она. Иные походка и осанка, да и лицо другое. Брюнетка наклонилась, переговорила с водителем синей машины и медленно пошла вперед, искоса поглядывая на дверь магазина. Пройдя метров двадцать, она остановилась в ожидании. «Женщина, вам что-то нужно?» — подала голос продавщица. «Здесь не музей, чтобы просто так пялиться». «Нужно». «Мне нужно полкило ветчины. Вот этой». Вера показала на самую простецкую, на которую наверняка пошли субпродукты. «Этой?» — переспросила продавщица, подняв брови. «Берите лучше буженину». «Мне этой», — упорно повторила Вера, в голове которой сложился план. «Она пахнет сильнее». «Как скажете». Продавщица протянула ей пакет с ветчиной, отсчитала сдачу. Вера вышла на крыльцо. Брюнетка Искоса взглянула на нее и двинулась навстречу. Синяя машина стояла на прежнем месте. Все понятно. Девица хочет перехватить ее и под каким-то предлогом подвести поближе к машине, поближе к человеку с широким смуглым лицом. Брюнетка прибавила шагу, пошла на перерез Вере. Фальшиво улыбнувшись проговорила. «Простите, вы не подскажете, где здесь улица Пере... Э, Пере... Перепельченко?» Боковым зрением Вера увидела, что дверца синей машины медленно открывается. Сейчас брюнетка толкнет ее, а тот человек схватит сзади и втащит машину. И Вера привела в исполнение свой хитроумный план. Она вытащила из пакета ветчину и бросила ее на тротуар прямо под ноги вероломной брюнетки, которая находилась примерно посередине между котом и собакой. Восхитительный запах копченостей достиг кошачьего и собачьего носа одновременно. И кот, и собака посчитали ветчину своей законной добычей и бросились к ней. Кот успел первым, вцепился в кусок мертвой хваткой и попытался скрыться в кустах, но тут подоспел пес и с грозным рычанием бросился на конкурента. Девица испуганно попятилась, пытаясь увернуться от когтей и зубов, споткнулась и упала на асфальт. Кот полоснул пса когтями по носу, извернулся, схватил ветчину и бросился на утёк, прямо в сторону синего автомобиля. Пёс взвыл от боли, но не сдался и помчался следом за ним. И тут кот совершил такое, на что Вера и не рассчитывала. Спасаясь от врага, он юркнул в открытую дверь машины. Оттуда донёсся нечеловеческий вопль. Видимо, от испуга кошак вцепился в водителя. В это же время из-за угла вывернул автобус, подкатил к остановке. Двери его распахнулись, и Вера не стала терять времени. Она пробежала мимо поверженной брюнетки, злорадно покосившись на нее и с трудом удержавшись, чтобы не пнуть, и вскочила на ступеньку. Двери захлопнулись, автобус тронулся. Вера какое-то время смотрела через заднее стекло на то, как брюнетка поднялась с асфальта, как Прихрамовая подошла к синей машине. На этом наблюдение за дальнейшими событиями прекратилось. верен транспорт свернул за угол. Она села на свободное место и задумалась. Думала она о том, что очень изменилось последние дни. Раньше она ни за что не придумала бы такой хитроумный план, в котором задействовала кота, собаку и ветчину. А уж о том, чтобы осуществить его, не было и речи. Раньше она робела перед любой превосходящей силой, тушевалась перед наглостью и нахрапом, поднимала, сдаваясь, руки, плыла по течению. Теперь же... Теперь она научилась сопротивляться. Больше того, научилась первой наносить удар. Что же так повлияло на нее? Неужели так действует помпейский талисман? Нет, конечно, это глупость, простое совпадение. Наверное, в ней самой произошли какие-то незаметные перемены. А потом, как говорил какой-то немецкий философ, «количественные изменения переросли в качественные». Она снова сунула руку в карман и крепко сжала амулет. Показалось ей или нет, что он стал теплее и легонько пульсирует в кулаке. Да нет, просто нагрелся в кармане. Однако Вере пришла в голову мысль, что нужно побольше узнать об этом амулете. Вот именно. Хватит отмахиваться от очевидного. Все, что случилось с ней за последние несколько дней, связано с ним. «А у кого можно узнать об амулете?» «Ну да, у того ученого, с которым она познакомилась в самолете. Тем более она должна отдать ему деньги». Вера нашла его визитку, набрала номер. К ее немалому удивлению, профессор отозвался сразу. «Здравствуйте, Сергей Степанович», — проговорила она, испытывая неловкость. «Это Вера. Мы с вами летели в самолете из Неаполя». Вы меня, наверное, не помните? Отчего же? возразил собеседник. Конечно, помню. Разве можно забыть такую очаровательную молодую даму? Вера невольно усмехнулась с такой старомодной галантности и спешно пробормотала: Сергей Степанович, я должна вернуть вам деньги. Вы меня тогда так выручили. И подумала при этом, что еще вопрос. Возможно, если бы Казадоев не одолжил ей денег, она не села бы в машину липового таксиста и не попала бы в жуткую историю на ночном шоссе. Впрочем, профессор ничуть в этом не виноват, и знать о ее неприятностях ему ни к чему. Вера и раньше не отличалась болтливостью, а теперь и вовсе будет на стороже. Что-то ей подсказывало, что этот любой тип, что ее преследует, — Так просто от своей задачи не откажется. — Когда я могу завести вам эти деньги? — Деньги? — переспросил профессор, припоминая. — Ах, да, это совершенно не к спеху. Хотя я, конечно, с удовольствием увижусь с вами. — Так когда вам было бы удобно? — Вера не отступала. — Ну, сейчас у меня начинается лекция, а через полтора часа я освобожусь, и мы с вами могли бы поговорить. «Вы пьете кофе?» «Конечно. Ну и отлично. У нас в институте есть очень неплохой кафетерий. Вы знаете, где находится институт?» И он торопливо продиктовал Вере адрес. Пора было идти на лекцию. Вера вышла у ближайшей станции метро и оглянулась. Синей машины с преследователями видно не было. Очевидно, зализывают раны после встречи с представителями фауны. Вера удовлетворенно улыбнулась. Институт, где работал профессор Казадоев, занимал красивый особняк на Петроградской стороне. Вход украшали четыре белые колонны. Над ними располагался фронтон с изображением какой-то древней баталии. Вера толкнула дверь и вошла в вестибюль. Билет! потребовал у нее строгий немолодой охранник. Какой билет? опешила Вера. Известно какой? Студенческий? Ты ведь студентка? Спасибо, конечно, Вера улыбнулась, что считаете меня такой юной. Но только я давно уже не студентка. Тогда куда идете? Охранник на всякий случай перешел на вы. К профессору Казадоеву. А, к Сергею Степановичу? Охранник оживился. Проходите, проходите. Он должен быть у себя. Вера пошла вперед к широкой лестнице, по сторонам которой стояли две мраморные скульптуры, изображающие каких-то античных богинь. На грудь одной из них скотчем было приклеено объявление, сообщавшее, что желающих сдать хвосты по греческой скульптуре приглашают в двенадцатую аудиторию. Поравнявшись с этой скульптурой, Вера спохватилась, что не спросила охранника, где находится то у себя – где она может найти Сергея Степановича. К счастью, в это время по лестнице ей навстречу сбежал долговязый парень в джинсовой куртке. Не подскажешь, где можно найти профессора Казадоева? Спросил его Вера. Что? Тоже хвост дать хочешь? Сочувственно осведомился парень. Тогда иди в двенадцатую. Видишь, тут и объявление висит. А где это двенадцатая? Ты что, не знаешь? По лестнице на второй этаж а там направо и до конца». С этими словами парень промчался мимо. Вера оглянулась, чтобы проверить, не вырос ли у нее хвост, и поймала взгляд еще одного парня ростом пониже и с буйной черной шевелюрой. Он подмигнул ей и рассмеялся. Вера улыбнулась в ответ. «Неужели она и правда так молодо выглядит, что ее принимают за студентку? Да нет, скорее всего, это из-за одежды». Одета она скромно, джинсы, курточка неприметная. Да, с этим нужно что-то делать. Но денег нет. Она поднялась на второй этаж и пошла направо по широкому коридору. Вдоль его стен вместо традиционных портретов профессоров и преподавателей стояли гипсовые бюсты. Вера прочла таблички под некоторыми. Лисип, Мирон, Прокситель, Диоген. Аристофан. Дойдя до конца коридора, Вера увидела приоткрытую дверь, на которой имелась табличка с надписью «Аудитория номер 12». Она толкнула створку и вошла. Посреди аудитории перед скульптурой какого-то античного божества стоял верен знакомый профессор Казадоев и допрашивал невысокого студента с оттопыренными ушами. «Ну, Петров...» «Скажите только, кого изображает эта скульптура, и я поставлю вам удовлетворительно». «Это?» — переспросил Петров и почесал затылок. «Да, это, поскольку никакой другой перед вами сейчас нет». Судя по тону, профессор начинал терять терпение. Эта скульптура? Ну да, это ведь очень...» Очень известный персонаж. Вы наверняка немало о нем слышали. Роналду, попытался угадать студент. Платини, Марадона, Бекхэм». Все, Петров, мое терпение кончилось, не выдержал Сергей Степанович. Придете через три месяца. Но, профессор, я же учил. Я сказал все. Уходите. Петров ушел уныло понурившись и, глядя под ноги. А Казадоев наконец заметил Веру. «Вы девушка ко мне?» «Что же вы опаздываете? Я уже ухожу», сказал он недовольным голосом. Очевидно, ленивый тупой студент вывел его из себя. «Сергей Степанович, вы меня не узнали?» Вера подошла ближе. Профессор вгляделся и всплеснул руками. «Ну надо же, какая метаморфоза!» «Как прическа меняет человека? Вас действительно не узнать!» «Не только прическа», — подумала Вера и улыбнулась загадочно. «Ах, Верочка, извините, что заставил вас ждать». Вера готова была поклясться, что в глазах профессора зажегся новый интерес. «Прежде всего я хотела бы вас поблагодарить за то, что выручили меня в аэропорту». Вера достала из сумочки деньги. «Вы мне очень помогли, просто не зная, что бы я делала». Тут она немного покривила душой, но, кажется, Сергей Степанович ничего не заметил. Он не стал махать руками и громко отказываться, просто взял деньги и сунул в карман. «Счастлив был помочь такой интересной молодой женщине», — сказал он, погладив ее по руке. И Вера едва подавила усмешку. «Профессор-то не промах». Даром, что пожилой. Глядит бодро. И палка куда-то подевалась. Он же вроде прихрамывал. Ну, Веру это совершенно не касается. И только она попыталась было сообразить, как подвести его к разговору об амулете, как профессор собрал свои вещи и сказал, что он просто обязан напоить Веру кофе. У них внизу имеется вполне приличное кафе. И официантка Мила сама варит кофе. «Изумительно! Почти как в Италии!» «Точно, профессор, не промах», — подумала Вера, идя следом. «Привык тут, среди студенток-то». Они спустились на первый этаж и вошли в уютное кафе. Стены были выкрашены в приятный для глаз тёпло-бежевый цвет. Занавески на окнах подобраны того же оттенка, но чуть более яркого. Вере понравилось и удачное расположение столиков. Вроде бы и близко друг к другу, но под углом, так что трудно было услышать чужой разговор. Возле стен стояли катки с комнатными растениями. Аппетитно пахло кофе и свежей выпечкой. Профессор выбрал самый уединенный дальний столик, чему Вера порадовалась. Народу в зале было немного, им никто не помешает поговорить. «Ну?» — спросил профессор. «Так о чем же, дорогая, вы хотели со мной побеседовать? О Гермесии Трисмегисте?» «Как вы догадались?» На этот раз Вера не сумела совладать со своим лицом. «Ох, милая девушка! Я столько студентов перевидал на своем веку, сразу могу сказать, кто что-то знает, а кто пытается делать вид, кто действительно учил предмет, но просто растерялся». «А кто, как говорится, не в зуб ногой?» «Я не студентка, и мы не на экзамене», — подумала Вера, теперь уже тщательно следя, чтобы эта мысль не отразилась на ее лице. «Так что вы хотите у меня узнать?» — профессор был настойчив. «Если могу помочь?» «Можете». Вера преодолела колебания, решилась и положила на стол тускло-блестящий кругляш. «Расскажите мне все, что знаете об этой вещи». «Вот как?» Казадоев осторожно взял амулет в руки. При этом Вера сделала невольное движение, чтобы подвинуть свой стол ближе, чтобы перехватить его руку, если он вздумает сунуть кругляш в карман и лежать в кулаке. Ей самой все время хотелось так делать. Хотелось не выпускать амулет из рук, днем носить его с собой, а ночью класть под подушку. Профессор не заметил ее порыва, он вообще ничего вокруг не замечал. Впившись глазами в амулет, поворачивал его к свету. Вера хотела крикнуть, чтобы он этого не делал, не крутил его перед всеми. А если он не согласится, то просто забрать амулет и уйти. Сдержалась она только усилием воли. На этот раз он что-то почувствовал. Удивленно покосился на нее и положил амулет на стол. — Что вы можете сказать о нем? Вера незаметно придвинула амулет поближе к себе. — Откуда это у вас? — в свою очередь спросил профессор. — Оттуда, — лаконично ответила Вера. — Я... я купила его в Помпеях, когда была там на экскурсии. — Купили? — Сергей Степанович смотрел с недоверием. — Ну да. Теперь Верин голос был тверд. Я отстала от группы, подошел нищий и предложил приобрести вот это за пять евро. Я купила, чтобы он отвязался. Страшный такой был, весь оборванный, один глаз завязан, да еще все время что-то бормотал. Я испугалась. Ну-ну. Профессор потянулся к амулету, но Вера подтянула его еще ближе. Что я могу сказать? Вещь несомненно очень древняя. Происхождение ее греческое. «Греческое?» — удивилась Вера. «Но ведь я купила ее в Помпеях, в Италии». Тем не менее, вещь по происхождению греческая. Об этом говорят символика изображения и общий стиль. На основании степени износа, — Казадоев ловко подхватил амулет, — можно с уверенностью сказать, что этой вещи более двух тысяч лет. Подробнее могут определить спектральный анализ и радиоуглеродный метод исследования. Как я уже говорил вам в самолете, вот эти три бегущие ноги — символ Гермеса Трисмегиста. Личность эта чрезвычайно таинственная и легендарная. Представители научного мира считают его вымышленной фигурой. Но существует множество тайных обществ, которые ему поклоняются. Среди них так называемая изумрудная коллегия, которая, по слухам, существует и в наши дни. Но чего они добиваются? Что нужно этому обществу? Ну, этого я вам в точности сказать не могу. Но обычно все тайные организации добиваются двух вещей. Власти и денег, усмехнулся профессор. А что касается этой вещи... Вот, смотрите... «Тут полустертые значки и буквы, явно греческие. Надпись разобрать не могу, она слишком повреждена временем. А вот для чего он мог бы служить?» Профессор положил кругляш на стол, и Вера тотчас придвинула его к себе. «Думаю, что это амулет», — Вера дрогнула. «Или ключ. Был ключом к чему-то», — задумчиво пробормотал Сергей Степанович. «Но это можно только предполагать. Во всяком случае, если вы хотите узнать подробнее, то его нужно отдать на исследование в лабораторию. Я мог бы рекомендовать. Это исключено», — твердо заявила Вера и прикрыла амулет ладонью. «Я никуда его не отдам». Очевидно, что-то такое прозвучало в ее голосе, отчего профессор вздрогнул. «Тогда», — медленно проговорил он, Я вас направлю к одному человеку.